Вечером, 28 июня, Екатерина во главе нескольких полков верхом в гвардейском мундире старого Петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой, тоже верхом и в гвардейском мундире, Двинулась в Петергоф, куда в тот день должен был приехать из Араненбаума император со свитой, чтобы обедать в Монплезире, в Петергофском павильоне, где помещалась Екатерина. С большим придворным обществом Петр подъехал к Монплезиру, он оказался пустым, обшарили весь сад, нигде ее нет. Узнали, что императрица рано утром тайком уехала в Петербург. Все растерялись в недоумении. Три сановника, в том числе канцлер Воронцов, догадываясь, в чем дело, вызвали съехать в Петербург, разузнать, что там делается, и усовестить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было даже убить ее в случае надобности. Разведчики, приехав в Петербург, присягнули императрице и не воротились. Получив кое-какие известия из Петербурга, В Петергофе принялись рассылать адъютантов и гусар по всем дорогам к столице, писать приказы, давать советы, как поступить. Решено было захватить Кронштадт, чтобы оттуда действовать на столицу, пользуясь морскими силами. Но когда император со свитой приблизился к крепости, оттуда было объявлено, что по нему будут стрелять, если он не удалится. У Петра не хватало духа, чтобы по совету Миниха спрыгнуть на берег или плыть к Ревелю, оттуда в Померанию и стать во главе русской армии, находившейся за границей. Петр забился в самый низ галеры и среди рыданий, сопровождавших экспедицию придворных дам, поплыл назад в Рейненбаум. Попытка вступить в переговоры с императрицей не удалась. Предложение помириться и разделить власть осталось без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно переписать и подписать присланный ему Екатериной акт якобы самопроизвольного, клятвенного отречения от престола. Когда Екатерина со своими полками утром 29 июня заняла Петергов, Петр дал увезти себя туда и заранее Нбаума, его с трудом защитили от раздраженных солдат. В Петерговском дворце от непосильных потрясений с ним сделался обморок. Несколько времени спустя, когда пришел Панин, Петр бросился к нему, ловил его руки, прося его ходатайство чтобы ему было позволено удержать при себе четыре, особенно дорогие ему вещи – скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему позволили удержать три первые вещи, а четвертую отослали в Москву и выдали замуж за Полянского. Случайный гость русского престола, он мелькнул подучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появлялся. Бывшего императора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой, а Екатерина на другой день торжественно вступила в Петербург. Так кончилась эта революция. Самая веселая и деликатные из всех нам известных, не стоившие ни одной капли крови, настоящая дамская революция. Но она стоила очень много вина. В день въезда Екатерины в столицу, 30 июня, войскам были открыты все питейные заведения. Солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в Сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их за растащенные при благополучном ее величество на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми.